и подвесила обе к своему поясу. Она передумала снимать с себя мокрую одежду, потому что надо было спешить, а одежда высохнет прямо на ней. «Итак, мы нашли удальца. Теперь надо отыскать Джандалара», — произнесла она громко. Волк, ожидающий взглянул на нее. «Волк, давай найдем Джандалара». Она села на уини, и все они направились вдоль реки, вниз по течению. После тряски, рывков, лихорадочного вращения, Маленькая круглая кожаная лодка с помощью джандалара начала спокойно двигаться по течению, а сзади плыли три шеста. Затем, используя одно весло, он начал направлять лодку к берегу. Тут он открыл, что три шеста уравновешивает судно, удерживая его от кручения и делая более управляемым. Во время движения к уходящей земле он проклинал себя за то, что не бросился в воду вслед за Эйлой, но все произошло так быстро. Пока он что-то сообразил, она была уже в реке, а его далеко отнесло быстрое течение. Прыгать было уже бессмысленно, она уже исчезла из виду. Плавен не одолел бы течение, кроме того, они могли потерять и лодку, и груз. Он попытался успокоить себя, ведь хорошо плавала. Он приложил все силы, чтобы быстрее пересечь реку. Изрядно отдалившись от начала переправы, Джандалар... Добрался до другого берега, когда он почувствовал, как лодка трется днищем о камни, то вздохнул с облегчением, затем спрыгнул в воду, вытащил тяжело нагруженное судно на берег и лег, чтобы передохнуть, но уже через несколько мгновений встал и отправился на поиски Эйлы. Он шел вдоль самой воды, переходя вброд небольшие речки, впадающие в основное русло, Выйдя к достаточно широкому притоку, он замешкался. Прийти в бродутую реку было невозможно. Переправляться вплавь возле большой реки рискованно. Пришлось подниматься вверх по течению до более подходящего места. Эйла на Уинни добралась до этой же реки чуть позднее и тоже двинулась вверх по течению. Но, решив плыть вместе с Уиней, она не стала забираться так далеко, как Джандалар, и вскоре направила лошадь в воду. Удалец и волк последовали за ней, преодолев сильное течение посредине реки. Они вскоре выбрались на другой берег. Эйра продолжила было путь вдоль большой реки, но, оглянувшись, увидела, что волк побежал в другую сторону. «Ко мне, волк!» — позвала она. Она нетерпеливо свистнула. Волк смешался. Побежал было к ней, затем вернулся, прежде чем окончательно последовать за ней. Эйла пустила лошадь в голову. Сердце ее забилось сильнее, когда она увидела круглый, круглый кожаный предмет на каменистом берегу. «Джандалар! Джандалар!» — закричала она, понукая лошадь, — скакать быстрее. Прежде чем та остановилась, Эйла спрыгнула и побежала к лодке. Она заменула внутрь, затем огляделась вокруг. Все, включая три шеста, было на месте, кроме Джандалара. — Вот лодка, но нет джандалара, — громко произнесла она, и в ответ услышала повизгивание волка. — Почему нет джандалара? Где он? Разве лодка приплыла сюда сама по себе? Удалось ли ему переплыть? Затем до нее дошло. Возможно, он искал ее, но если он двигался навстречу, то как они могли разойтись? «Река — Река! — закричала она. Волгу взвизнула опять. Она вспомнила его замешательство после переправы. «Волк — Волк! — позвала она. Он подбежал к ней, встав на задние лапы посередине положил на ее плеч передние положил на ее плечи, она схватила его за шерсть на загривке и посмотрела в его умные глаза, вспомнив слабого маленького мальчика, так напоминавшего ей сына. Однажды Редак послал волка за ней, тот прибежал, пробежал большое расстояние, чтобы обнаружить Эйлу. Она знала, что волк сможет найти Джандалара, если только поймет, что требуется сделать волк «Ищи Джандалара!» Он опустился на землю, стал обнюхивать все вокруг лодки, затем побежал в ту сторону, откуда они прибыли. По пояс в воде Джандалар перешел реку вброд. Вдруг он вспомнил, что слышал свист, похожий на птичье знакомое нетерпеливое повизгивание. Он остановился, чтобы понять, что же это было, потряс головой и, неуверенный, что он слышал что-то на самом деле, продолжил путь. Когда он добрался до другого берега и стал спускаться к большой реке, то, не переставая, думал об этом. В конце концов, тревога о том, удастся ли найти Эйлу, поутихла, но на душе было неспокойно. Он прошел некоторое расстояние в мокрой одежде. Зная, что Эйла тоже промокла на насквозь, Джиндалар подумал, что надо было захватить палатку или, по крайней мере, какую-нибудь накидку. Смеркалось. С ней могло случиться все, что угодно. Она могла получить ранение. Мысль об этом заставила его более тщательно осматривать воду, берег, растения на нем. Вдруг он опять услышал свист, на этот раз он был ближе и громче, а затем послышалось повизгивание и настоящий волчий вой. Кто под копыт приближался, повернувшись, он широко улыбнулся. К нему бежал волк, следом удалец. За ними он увидел самое лучшее на свете Эйлу верхом на Уине. Волк прыгнул Джандалару на грудь и лизнул его в подбородок, Мужчину хватил волка за загрива, как это делала Эйла, и обнял его. Эйла подскакала ближе, спрыгнула с лошади, подбежала к нему. «Джандалар, джандалар!» — шептала она в его объятиях. «Эйла! Моя Эйла!» Он прижал ее к своей груди. Волк прыгал вокруг, пытаясь слезнуть их в лицо, и никто из двоих не оттолкнул его. Большая река, вдоль которой двигались всадники и волк, Попадало в солноватое внутреннее водохранилище, которое Мамутои назвали Беранским морем. Оно было расположено к северу от огромной дельты реки Великой Матери. Здесь Плоскогорье сменилось бесконечной равниной. Прекрасные луга юга удивили Эйлу Новая густая поросль, столь необычная для летней поры, покрывала открытые пространства страшный ливень с грозой поразивший обширный район вызвал в жизни эту новую зелень весенний эффект сказывался не только в появлении травы но и в цветах красочных карлевых рисах